Мы с Бертом подошли к дому уже в сумерках. Огоньки светильников весело перемигивались над головами. Лейка выбрал прекрасное место для покупки, рядом с центром города. Улицы широкие и хорошо освещённые, район спокойный и престижный, и магазины поблизости, даже храм вон виднеется. Пойду, Строгов, проведаю, сообщил мне Вояка, едва закрыв за нами ворота. Важные, у тебя зверюги лопают за троих возят за десятерых. «Откуда такие красавцы?» «Подарок», — скрипнул я зубами. «Мне сегодня все будут напоминать о том, о чём я не хочу думать». Прибавив шаг, я почти влетел в дом. В холле почему-то не горел свет. Странно. У Винари ночного зрения нет, а после этой тюрьмы он не переносит темноту. «Лей!» — крикнул я. Никто не отозвался. К девицам, что ли, ускакал? «Ладно, пусть душу отведёт». Я направился в кухню. Не стоит ради меня одного ужин в столовую таскать, поем по-домашнему. Чайра частенько баловала меня, кормила, пока готовила прямо у печи, с пылу, жару. Надеюсь, Зента не откажет от голодавшейся Морфи в кусочке мяса, или двух, трёх, пяти точно хватит. В кухне горел светильник. Великанша дремала в кресле, голова свешивалась на грудь, ленты от щипца болтались до колен. Утомилась, бедная. Ну я тихонечко Порыскою в поисках еды. В холодильном ларе точно должно что-то быть. Маги, подогрею и отлично. Вот, свежеиспечённый хлеб под полотенцем. А что это у нас под крышкой в горшке? Я схватился за ручку и тут же вырнял её обжёгшись. Тяжелённая крышка грохнулась о каменные плиты пола и покатилась с громким звоном. Я в ужасе замер. Всё, разбудил. Зентани шелохнулась, похрапывала себе дальше. Мне стало не по себе. Подойдя, на всякий случай проверил Ауру. Безна. Великий Мак называется, да она же под заклятием. В два паса я снял чары. Женщина очнулась, завозилась, подняла глаза и увидела меня. Каен, солнышко, ты когда пришёл? Ой, тимень-то какая за окном. Ночью же. Как же это я заснула и не заметила. Ты же голодный, и лопухи не куша. Сейчас я живенько. Лень не ужинал. Переспросил я всё более беспокоюсь. Чтобы перворождённый умчался на свидание, не подкрепившись, получив утвердительный кивок, я развернулся и помчался наверх, попутно везде зажигая свет. И если застану Лейка, уединившегося с очередной очаровашкой, придушу, клянусь, святым Берге. Кабинет пусто. Гостиная никого. Моя спальня. Для порядку надо заглянуть. Комната для гостей вторая. Спальня в винаре. «Ну, берегись при лестнице!» В комнате меня поджидала заправленная кровать, розовая покрывала, тьфу, гадость, свежий букетик огнецвета в вазе, приготовленная чистая рубашка и никаких следов друга. «Лэй!» — позвал я уже особенно не надеясь. «Каэн!» — окликнул меня голос Берта от двери. «Я проверял охранки. Одна уничтожена. Грубая работа, но действенна. Кто-то у нас был, но ушёл». В саду никого и внизу, кроме зенты тоже, строги в порядке, в абсолютном. Но стояло в дальнем конце участка, а защиту взломали недалеко от ворот. КН. Лей не собирался никуда выходить. К нему должна была девушка прийти. Он меня известил, чтобы я не волновался, что у нас гости. На всякий случай я проверил спальню магии. И на мерзком розовом покрывале Вспыхнули не менее отвратительные слова. «Я предупреждала, Морфа!» «Я с тобой!» — в третий раз повторил Берт. «Ты остаёшься охранять Зенту!» — уже сурово ответил я. «Она не маг и нуждается в защите. Считай это своим заданием. Не справишься — накажу со всей строгостью, ясно?» «Слушаюсь!» — вытянувшись в струнку, по-военному отрапортовал Берт. «Давно бы так!» Великанша, стоявшая рядом, тихонько всхлипнула. «Никуда не выходить, никого не пускать, запритесь изнутри, я поставлю защиту!» Вояка угрюмо кивнул. Я быстро вышел за порог и сотворил обещанное. Это не механические ловушки, это непроходимая стена огня и ветра, за которой ждут вода с землёй. Теперь я спокоен. Нет, не совсем. Подойдя к стойлам, я позвал Строгов. Звери довольно зашипели. Открыв дверь, я отодвинул задвижки и выпустил обоих. "Сдаётся мне так будет лучше", пояснил я внимательно слушающимся меня чёрным громадином. "Вы, необычные животные, никуда не улетите, возможно, даже сумеете помочь, а я пошёл выевать". Янтарные и медовые глаза одобрительно мигнули, и два языка облизали моё лицо. "Не отравитесь. выблевнулся я. Ответом мне послужило насмешливое фырканье. Разорвав пространство, я вышел в той самой комнате королевского дворца, где утром разговаривал с Веленой. Не хотел сразу открывать своё присутствие, накинул мурку невидимости, полностью экранировал ауру и отправился на ночную прогулку по роскошным покоям. Вдруг что-то полезное услышал. Шутка, конечно. Я искал лейка Будь он человеком, найти его не составило бы труда. Людей, как я признался, Ивасу я чувствую на расстоянии. Но в Винаре я способен почуять на полсотни локтей, не больше. Дворец же в Айгере огромен. Не сомневаюсь, что Велена держит перворождённого при себе. Не в тюрьму же его бросать. И вреда она ему не причинит. Пока, во всяком случае. Убеждённая, что я сделаю всё, чтобы друг мой остался в живых. Но при этом невероятная красота Винари, неодолимый соблазн для иных надругательств. Я не допущу повторения пережитых лейком издевательств. Ускорив шаг, я превратился в смазанную тень. План дворца я знал неплохо. Высокородные первые интриганты Валерия и часто прибегали к моим услугам. Одна ледиша Анна пользовалась своей копией раза 3, как-то я подменял даже короля, соглася Фернара, конечно. Лично мы тогда не общались. Он действовал через доверенное лицо, но честь какова. Поэтому бальные залы, оранжереи и библиотеки меня не интересовали. Комнаты придворных дам я тоже обошёл стороной. Лейка не против был бы там побывать, но добровольно и не у всех. А Велена вряд ли доставит ему подобное удовольствие. Я целенаправленно стремился к королевским покоям. На месте ложе королевы я свинаре глаз бы не спускал. Даже связанный Лейка пася Смеса к об этом должна знать не хуже меня. Неизвестно ещё, как она схватила его. Он может быть ранен и скалечен. Бездна. Раньше я не сознавал, насколько привязан к снежно-волосому красавцу. А сейчас? На моих руках сами собой отросли когти, каждый с хорошей боевой нож. Это ты пожалеешь, Велена, что не оставила меня в покое. Я предполагал подлость с твоей стороны, но не ожидал, что ты ударишь по самому больному. Сто двадцать два года я стремился жить в мире с людьми, терпел многое, с десяток раз меня казнили, один из которых вместо Лея. Лейк, друг, стихоплёт несчастный, главное продержись, читай дальше свои несносные стишки, води девчонок, да хочешь, я сам с тобой в постель лягу, только выживи. Мы поедем в Герси и попрёмся на эту дурацкую ярмарку, и я разрешу тебе объесться сладостями до колик в животе». Слабый звук мгновенно заставил меня замереть. Плач, подавленный, тихий, и аура быть не может. Какая жестокость. Комната слева, дверь заперта. Люди, вы видели, как морфа проходит сквозь стены, словно через желе, только в два раза быстрее. Лучше вам на это не смотреть, считая, что за толстыми стенами и крепкими дверями вы в безопасности. Я поступаю так нечасто. Потом всё тело стыдно признаться чешется неимоверно. Но рвать пространство, не зная, что за стеной опасно. Вдруг там шкаф, который я разнесу в дребезги. Шкаф там был, но в дальнем конце комнаты, а напротив, в широкой нише, кровать с балдахином. С одной стороны полог был спущен, с другой присобран обвитыми шнурами с кистями на концах. На кровати Распласталась девушка, бежалосно сминая парадное парчовое платье, и рыдала горько безостановочно. Лайком в этой комнате и не пахло. Тем не менее, я подошёл к кровати и склонился над плачущей. То, что я почувствовал из коридора, подтвердилось. Принцесса Агния, это была она. Меня обнаружила не сразу. Прошла пара минут, пока она не почувствовала, что рядом кто-то есть. Подскочила, уставилась. И так, некрасавица зарёванная, она выглядела просто ужасно. Я протянул ей свой платок. Вытри глаза королевы Лирии. Девушка машинально взяла, сжала в кулаке, а я мучительно размышлял, что делать дальше, пока она не произнесла спокойным слабым голосом. «Спасибо». «Бездна. Если бы на её месте было животное, я не раздумывал бы». Злобно ища Диада, протянула руку и снялась девушке смертельное проклятие. «Живи, глупышка!» «Не за что!» Вздохнул я и ушёл. Опять через стену обчешусь весь. «Принцесса!» «Значит, скоро и комнаты королевы!» В ладонях появился странный зуд, а через миг меня пронзило ощущение узнавания. «Лейк!» Я подавил желание броситься навстречу. «Велена не дура!» «Меня поджидают во всеоружии!» Любопытно она почувствует меня под морком. Не почувствовала. Сидела, напряжённая в своём настоящем облике, в мягком кресле, локтях в десяти от стула, которому был прикован цепями леи. Правильно, перворождённых только железом и удержишь. Любые верёвки он порвёт. Винарий щеголял шикарной ссадиной на скуле, след пощёчиной от нежной ручки королевы, унизанной перстнями и магическим кляпом во рту. В остальном он был цел. Я внимательно прощупала ауру и вздохнула свободнее. Подойдя вплотную к Велене, я практически навис над ней, затем снял морок и со всей силы хлестнул её по щеке. Жаль, когти не рвут кожу так, как кольца. Бить связанных подло. Выплюнул я в лицо смеску. Когда нам кто-то нравится, наши глаза сияют, а не ненависть. Плыхай ты в наших глазах багряным огнём. Люди этого не знали. Нас убивали задолго до того, как успело разогреться это пламя. И Лейк впервые видел меня таким. За тридцать лет я никого не возненавидела так, как эту полукровку. Венарий наблюдал за мной с изумлением, трепетом и обожанием. «Ещё раз когда-нибудь прикоснёшься к нему, и я искалечу тебя», — сообщил я королеве. «Без малейшего сожаления и сострадания, ты поняла?» Велена молча кивнула. Не сходя с места, я превратил цепи лейка в пыль и убрал кляп попутно залечив садину. "Подожди", предупредил Винари. "Не вставай, где-то должна быть ловушка. Здесь везде ловушки", прошептала королева со злостью. "Он не уйдет отсюда живым". "Кэн", выдохнул Ли. "За стеной полсотни магов, 50 жалких людишек", ледяным тоном бросил я. "Велена, ты меня оскорбляешь". Полукровка смотрела на меня с необъяснимым выражением восторга, удивляющим меня до тех пор, пока я не вспомнил, что она впервые видит настоящий облик Морфея. При нашей предыдущей встрече ты держался куда вежливее, выдохнула она. Куда девалось ваше величество, когда ты не угрожал моей семье? Смешок расхохоталась. Ха-ха, винари, то а я семья. Постельная игрушка, как имела, злобная морфа в плюшевый мир. Тратя время, объясняя ей, как она заблуждается, мне не хотелось. Лей повернулся и к другу. Ты мне доверяешь? Перворождённый ответил мне таким же искренним и открытым взглядом. Да, Каен, так да, улыбнулся я. Жди меня дома. Пространство можно и не разрывать, а перемещать любой предмет внутри него. Например, винарис со стулом. Будет у нас в гостиной память о дворце, не в моём любимом стиле, но как-нибудь потерплю. Пока Елена хлопала глазами, я занял мне жёсткий стул, целый удобный диван рядом с ней. Теперь можно и поговорить. Не выношу давления смесок. Кстати, можешь не рассчитывать на своих магов. Ты их убила? вздёрнула бровь Полукровка. А бездвижил. Не люблю насилие, но убивать мне нравится ещё меньше. Елена хмыкнула. Хамуня нравишься ты, такая могущественная и безжалостная морфа, и выглядишь ты божественно. Кровавый взгляд меня передёрнул. Она извращенка. Велена, от чего ты добиваешься? Я уже сказал, что не желаю иметь с тобой ничего общего. Шантажом ты тем более ничего не достигнешь. Силы не равны. В этом мире очень мало существ, которыми я дорожу, и защитить их я сумею. Ты же мне уже очень неприятна. «Настолько, что вызывая желание убить?» — усмехнулась женщина. «Как жаль, Морфа! Или как тебя называл твой любовник Каэн? Какое красивое имя!» Про себя я злорадно подумал, что не имя и не любовник. Вслух же сказал другое. «А у тебя есть имя?» «Кайха!» — назвалась она. «Славно звучит Каэн и Кайха!» «Тогда повторю вопрос. Чего ты хочешь, Кайха?» «Теперь ещё и тебя!» Женщина плотоядно облизнулась. «Каэн, ты говоришь о себе в мужском роде. Значит, ты мужчина, а спал в свинаре. Я морфа. Мои постельные пристрастия тебя не касаются. Ты долго собираешься увиливать от ответа». Смесок явно успокоилась. Первоначальный страх от моего появления уступил место напряжённой работе мысли. Мне нужна твоя поддержка, Кэн. Как я уже говорила, лечину поддерживать нелегко. У людей мало магов, способных на это. Собственных сил мне хватает на пару дней. Мало прийти к власти, надо её удержать. Объединённая империя требует внимания. Постоянно отвлекаться на поиски очередного смертника досадная помеха. Придумай что-нибудь. В изображении счастливый случай из уроды огню с твоей изворотливостью ты обязательно найдёшь выход. Кайхо усмехнулась. Ты умная, умный, но я уже нашла выход. Соглашайся на моё предложение, Кэн, стать императрицей. Первый раз я предлагала тебе стать тенью за троном. Сейчас предлагаю реальную власть. Ты очень красив, Морфа, с таким спутником не жали поделиться короной. Про себя я не добрым словом помянул егоса, напророчил демона его побери. Кайха, я не хочу власти, ни тайной, ни явной, и с тобой быть уж прости не хочу. Что мне сделать, чтобы ты оставила меня в покое, не тревожила мою семью, забыла о моём существовании? Женщина поглядела на меня словно колеблясь. Морфу можно заставить изменить облик насильно. Нет. И запереть в одном облике против воли тоже. Она подошла поближе, разглядывая меня. Какая необычная красота. Волосы словно жидкое серебро. Значит, ты на отряд отказываешься присоединиться ко мне, Каен. Сколько раз я должен это повторить? Раздражённо бросил я. Ты ничего не можешь предложить мне из того, что меня интересует, и сделать мне ничего не посмеешь. Ошибаешься. Я не сразу понял, что это было. Лезвия вошли в тело одновременно со всех сторон, разрезая меня на части. Обычная, примитивная, холодная сталь. Но откуда? И как она прошла мою защиту? А потом меня окутала темнота и тишина, раньше, чем я почувствовал боль.